Глава четвертая. Следующим утром я проснулась от восхитительного и самого прекрасного запаха, который когда-либо ощущала в своей жизни. «Что это?» — выдохнула, выпрямляясь на кровати и думая только о том, что за разноцветные штуковины лежали на подносе на краю постели. Джерхан сидел неподалеку за столом и деловито пил откуда-то взявшийся чай. Я же рассматривала нежно-белые, розовые и мятно-зеленые пушистые облачка, распределившиеся по подносу аккуратными завитушками. Были они и в виде котиков, и в виде мышек с глазками и усиками, и даже в виде единорогов, раскрашенных в радугу пастельных оттенков. Не дожидаясь ответа своего соседа, я схватила одну мышку и осторожно откусила. К тому моменту весь рот уже наполнился слюной, и сил терпеть больше не было. Джерхан только улыбнулся в ответ, придвигая к краю стола вторую чашку чая. — Это лучший шейсарский зефир из царского кольца города, — ответил он неторопливо. — С трудом достал для тебя фиалочка. — Фиалочка? — переспросила я, еще сильнее утапливая зубы в нежном, как лебединый пух, лакомстве. Джерхан негромко усмехнулся. «Я долго придумывал тебе прозвище и решил, что фиана очень похожа на фиалку», – улыбнулся он. «Поэтому теперь ты будешь не просто фи, а фиалочка фи». Я не смогла сдержать ответ на улыбке, доедая сладкую мышку и переключаясь на кошечку. К слову сказать, с каждым новым укусом я начинала все лучше и лучше соображать. Даже внезапно осознала, что вчера, похоже, упала в обморок прямо у смирая Риша в лаборатории. Собственно, едва до меня дошел этот факт, как я закрыла лицо ладонями и густо покраснела. Только, само собой, продолжала упорно дожевывать зефир, пропихивая его через ладошки карто. «Похоже, Фиалочка, ты вспомнила, чем закончился вчерашний день?» — хмыкнул парень, и я покраснела еще сильнее, когда поняла, что, похоже, он в курсе случившегося. «Как... как я тут оказалась?» Выдохнула, наконец, обхватив подрагивающими пальцами чашку с чаем. Джерхан пожал плечами и загадочно посмотрел в окно. Не знаю, когда я вернулся в комнату, ты уже спала на кровати. Аки, светлейшая Илле, которая так любит поклоняться твой народ. Я фыркнула, нисколько не считая себя похожей на божество любви, женщину, по легендам сгоревшую вместе с мужем. Кроме того, я не слишком-то верила легендам. Тут уж, как умираев говорится, стоит только хвост промочить, а уже и голова мокрая поэтому едва в одну легенду поверишь, как уже всюду мерещатся приметы, следы богов и отзвуки древних проклятий». «Ясно», — кивнула я, слегка успокаиваясь хотя бы насчет Джархана. «Если бы оказалось, что он в курсе произошедшего вчера, я бы со стыда сгорела. Впрочем, еще немного пострадать мне пришлось. А в честь чего такие вкусные зефирки?» — улыбнулась я, немного приходя в себя. Пора было поднимать свою пятую точку и торопиться на занятия. Сегодня у нас был урок у мастера самообороны, и предполагалось, что мне придется показать в действии все свои физические способности. А я чувствовала себя как помидор, из которого сделали соус. «В честь его отравления ядом Мираев фиалочка!» – ответил Джархан, заставив меня вздрогнуть и покрыться мурашками смущения. «Это как же...» «Как ты узнал?» Сразу же представилось нечто ужасное. Например, как прямо при спящем Джерхане я разговаривала во сне, призывая Стариана себя страстно поцеловать или что-то в этом роде. «Ты пахнешь, не забывай!» Улыбнулся парень, и на этот раз его улыбка была шире некуда. «Мирин я почувствую заверство. Как же так вышло-то, фии?» Спросил он насмешливо, приподняв бровь, чем еще сильнее вогнал меня в краску. Медно-камышовые волосы упали на глаза и вдруг сделали парня схожим с хитрым змеем, кем он, собственно, и являлся. «Я... но...» «Только не говори мне, что это все тот же Мира, о котором мы с тобой уже беседовали однажды!» «Прекрати!» — воскликнула я, не в силах вынести его намеков. Сердце стучало, как ненормальное. «Не хочу об этом говорить! Ничего не было!» «Ну, само собой!» Усмехнулся Джархан, и его травянистые зеленые глаза блеснули. Судя по всему, вчера у тебя с мастером ядов вышло очень интересное лабораторное занятие, да? Последний кусок наивкуснейшей зефирки застрял в горле. «Все, я собираться!» Бросила, вставая и нервно подскакивая к шкафу. На мне оказалось все то же платье, что и вчера, и стоило прикоснуться к нему, как невольно вспомнился аромат дубового мха, меда и полыни. Будоражащий кровь, образ багрового змея, вспыхнул в памяти и исчез. «Не торопись, я с тобой!» — воскликнул Джархан позади меня. «Заодно по пути расскажешь мне, как тебя угораздило так вляпаться и что ты собираешься делать дальше. Как я понимаю, занятия у мастера Риша только начались. Ты провалила первый урок или нет? Насколько я знаю, Лье Смирай... «Отчисляет академистов так легко и с таким удовольствием, словно это его любимое хобби. Хотя всем известно, что его хобби — это яды». Стоило услышать даже пару слов об Астариане, как все внутренности словно обожгла. «Не знаю, провалила я урок или нет?» Кусая губы, ответила тихо, подбирая новый наряд. «Я не помню». Как ни странно, в шкафу оказалась академическая форма, словно специально сшитая для меня – Впрочем, странным было даже не это, а то, что из себя мой наряд представлял. Широкие штаны с низкой посадкой должны были полностью открывать живот. Сверху и снизу они были украшены широким золотистым ремнем, привлекающим взгляд. А к штанам прилагалась короткая кофта, топ, плотно фиксирующая грудь и открывающая глубокое декольте. Выглядело умопомрачительно. Нет, я, конечно, знала, что мода в Верхней Шейсаре довольно откровенная, но чтобы настолько, похоже, сказывались пристрастия Мираев. Они обожали легкие ткани и полупрозрачные одежды, а мужчины и вовсе частенько ходили с обнаженными торсами, украшенными лишь нитями бус. Стоило представить, что в таком виде меня мог увидеть мастер Ядов, и все внутри переворачивалось. И почему занятия по обороне вел не старе Анриш? Я снова взглянула на наряд, отмечая, что его цвет чисто черный, как цвет камня, олицетворяющего наш факультет. А еще на мягкой ткани оказалась вышита разноцветная россыпь камней, самоцветов, символов Академии. Сразу появилось много вопросов насчет того, каким образом Джерхан «Станет скрывать свою мужественность, когда ему придется надеть подобный откровенный костюм, ведь академическая форма должна быть у всех одинаковой. Значит, и в его шкафу лежит такая же». Но стоило мне повернуть голову, чтобы задать ему этот вопрос, как все слова застряли в горле. «Парень стоял ко мне лицом и весело улыбался, уже успев натянуть провокационный наряд». Его длинные орехово-камушовые волосы золотистой россыпью лежали на плечах, частично скрывая их ширину и затемняя мускулистую мужскую шею. Топ, который должен был удерживать и фиксировать женскую грудь, аккуратно облегал его спортивный торс. И тканевые чашечки даже казались чем-то очень женственно наполнены. Носки он, что ли, туда подложил? Широкие штаны и вовсе симпатично облегали бедра, открывая твердые идеальные кубики живота. Очки с камушками, бархатный ошейник и браслет на запястье дополняли образ миловидной, хоть и довольно крупной девчонки. Я подобрала упавшую челюсть, схватила вещи и поспешила скрыться в душевой комнатке, которая, хвала волшебному дереву, тоже была поблизости. Через пару минут я выскочила обратно, полностью готовая, и мы вместе с обновленной Ханной отправились на занятия. Мне очень не хотелось возвращаться к щепетильным вопросам, которые парень с таким удовольствием задавал мне все утро. Однако оставался один момент, который, к сожалению, я могла спросить пока что лишь у него, потому что Джерхан был одним из великих змеев. «Скажи, пожалуйста...» Неуверенно проговорила я, когда мы вышли из древа общежития и направились к большому полю за главным зданием Академии. Вроде как именно там должно было проходить сегодняшнее занятие. Несколько мгновений у меня не хватало смелости закончить вопрос. «Ну давай же, не томи, фи!» Звонким голоском попросила Ханна, в которой теперь вообще было невозможно заподозрить мужчину. «Смелее, дорогая подруга!» Снова захотелось спрятать лицо в ладонях, но порыв я сдержала. «А ты случайно не знаешь, почему после первого <кхм> приема Мирина...» «Так ведь ты назвала ваш яд, да?» Ханна молча кивнула, а ее дикие травянисты нефритовые глаза с любопытством сверкнули. «В общем, — продолжила я, — ты не знаешь, — «Почему после первого приема мирина я вроде как нормально себя чувствовала? Ну как, более-менее нормально?» Нервно хихикнула я, вспоминая, как меня лихорадило сутки. «А вчера вот все закончилось обмороком, и это было так ужасно, что я даже ничего не помню». Джерхан улыбнулся и как-то странно задумчиво опустил взгляд. «В первый раз не знаю, что с тобой было, Фи», — покачал головой он. А во второй ты, похоже, перенапряглась, потому что была вынуждена проходить испытания, пока я действовал. А Мирин не рассчитан на то, чтобы с ним работали. У него совершенно иная цель. Поэтому не знаю уж, зачем вам это понадобилось в такой-то эротический момент. «Какой эротический момент?» Ахнула я, испытывая очередной прилив стыда. Я попросила Илье укусить меня, чтобы начать улавливать ароматы. Без этого мое обоняние совершенно никуда не годится. Ханна так широко округлила глаза, глядя на меня, что запнулась о какой-то камень и едва не упала. В последний момент каким-то неведомым образом вернулась в вертикальное положение, демонстрируя чудеса ловкости, и тут же воскликнула: Погоди, погоди, а Стариан укусил тебя. «Только для того, чтобы ты могла пройти его дурацкое испытание?» «Ну, да», — неловко ответила я. Ханна была настолько ошарашена, что на миг потеряла всю свою женственность, вновь встав, похожая на Джерхана, причем довольно хищно-агрессивного. «Вот старый извращенец!» — выдохнул парень, даже остановившись на миг. «Нет!» — воскликнула я тут же. Это я его попросила. Льес-Мирай ни при чем. Он хотел отказаться, но... Вспоминать об этом было жутко неловко. Но я настояла. Джерхан бросил на меня подозрительный взгляд из-под бровей, и в глубине его глаз можно было прочесть все, что он думает о моих мыслительных способностях. — Фиана, — сказал он вдруг без шуток, — Мирай не кусают ради развлечения. «Даже сцеживать мирин для продажи считается не самым благородным делом. Многие почитают это недостойным великих змеев». Я громко сглотнула. «И что же это значит?» Спросила чуть хрипло, глядя в зеленые глаза напротив, внутри которых мелькнул золотой блеск. Джархан выдержал небольшую паузу, подойдя ко мне поближе. Теперь, чтобы смотреть ему в лицо, мне приходилось задирать голову, потому что парень был значительно выше. И несмотря на то, что сейчас он был в женском обличье, почему-то в этот момент я очень хорошо ощущала, что передо мной вовсе даже не девушка. Я видела перед собой резкий овал его лица, жесткий подбородок, ощущала всю опасную силу, идеально скрытую длинными волнистыми волосами и украшениями. Челюсти Джархана напряглись, а взгляд его стал остро-серьезным. Он уже открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг развернулся и направился вперед так, словно ничего не произошло. «Поторопись, Фиалочка, а то опоздаем на занятия!» Бросила мне уже веселым звонким голоском Ханна. Наваждение исчезло. «Эй, ты не ответил! Проговорила я ей вслед. «Что ты имела в виду?» но он так ничего и не ответил «хвостатый нахал». Впрочем, сейчас не такой уж и хвостатый, да и вообще редко хвостатый. И все равно ужасно хотелось узнать, почему Мираи не кусают ради развлечения, и все ли такие щепетильные в этом вопросе. С другой стороны, какая мне разница, Вероятнее всего, мне просто-напросто самой слишком хотелось поверить в то, что у действия Астариана был какой-то скрытый смысл. А на самом деле все просто. Я должна была выполнить задание, а он сдержал слово и дал мне шанс это сделать, несмотря на странный способ достижения поставленной цели». Оставалось лишь решить, что мне делать в том случае, если мастер Ядов решит, что я справилась с первым занятием и имею право обучаться у него дальше. Ведь, как показала практика, я не могу пользоваться собственным обонянием. По сравнению с Мирайским, оно равно нулю. Я словно вообще ничего не чувствую. А стоило вспомнить, сколько ароматов разлилось вокруг после укуса Астариана, как становилось дурно. И страшно. Я никогда не смогу даже наполовину приблизиться к способностям великих змеев. Как же мне тогда исполнить мечту? Как стать членом корпуса гвардиаров царя? Как отомстить за смерть родителей? С другой стороны, если мастер Астериан решит, что я и с первым заданием не справилась, то об остальных можно будет не беспокоиться. Горло подкатил ком. Дышать стало трудно. Я должна была увидеться с Смираем, но одна мысль о том, что я вновь взглянув в его сверкающие багровые глаза, доводила меня до безумия. — Фиалочка, ты что такая бледная? — весело спросила тем временем Ханна, толкнув меня локтем. — Никак тебе, малыш-огр, понравился? — Что? Ахнула я, обнаружив, что мы, оказывается, уже пришли на широкое поле, со всех сторон огороженное высокими деревьями, растущими идеальным полукругом. Настоящая живая изгородь, явно созданная руками тех же фей. Насколько же удивительно обладать магией, хоть какой-нибудь. Я громко сглотнула, но ком в горле не пропал, а кажется, только стал больше. «Я говорю, Реклаев Груар пришелся тебе по вкусу, да?» Хмыкнула Ханна, указывая рукой на здоровенного мужчину с серой кожей и соломенными волосами, тщательно зачесанными в низкий хвост. Было видно, что он старался привести прическу в порядок, но вышло плохо. Волосы не слушались, ввиду того, что были похожи на пучок веток. В этот момент мужчина повернулся к нам, грозный и изучающий взглянув из-под густых бровей. Желтые глаза с красными прожилками с интересом сверкнули. Меня бросило в жар. Я никогда в жизни не видела живых огров. Даже тут, в Академии Верхнейшей Сары, они были большой редкостью. Поговаривают, что 20 лет назад, когда мильеры появились из межмировой бреши, огров среди них было меньше всего. В их собственном мире большую часть этой расы уничтожили Какая-то там шла война, Огров боялись и убивали, и вот теперь едва ли можно было встретить десяток во всем верхнем городе. Остальные ушли в степи и Лиса Шейсара. Я взглянула еще раз на огромного мужчину, одна рука которого была, кажется, размером с половину меня, и вздрогнула. Остальные академисты нашей группы были в не меньшем шоке, чем я». Только Ханна весело улыбалась, обмахиваясь ладошкой и игриво поглядывая на Огра. Кажется, один раз она ему даже подмигнула. — Ты что творишь? — прошептала я, округлив глаза. — А что? — хмыкнул мой сосед, также негромко. — Я просто изучаю нашего мастера самообороны. Разве это запрещено? — Мастера? Это наш мастер? — изумилась я. И в этот момент... Огор внезапно заговорил. «Рад приветствовать!» Коротко бросил он, сцепив руки за спиной и сжав широкие губы. Его мощная грудная клетка выпятилась вперед, а через спортивный костюм, который был явно сшит для него индивидуально, начали проступать крупные мышцы. Тут, с некоторым удивлением, я немного отвлеклась от внушительного облика одного из наших преподавателей, обратив большее внимание на его костюм и на спортивную форму парней нашего факультета. Оказалось, что их наряды не слишком-то отличались от моего – Гарпии, дракайны и, кажется, даже один василиск, на которого я прежде не обращала внимания, были одеты в легкие шаровары на бедрах с широким золотистым ремнем и рисунком самоцветов, в точности, как у меня. Разница заключалась лишь в том, что у парней не было женских топов. Они с любопытством взирали на мастера самообороны с абсолютно голыми торсами. Сам Рыклайв Груар, как по всей видимости звали нашего Огра, был одет в такие же шаровары, но кипенно-белого цвета, и снежная ткань так удивительно красиво контрастировала с его серой кожей, что невольно вызывало внутри легкий трепет восхищения. «Кто скажет мне, у мастера самообороны вы будете заниматься чем?» В этот момент проговорил Огар своим низким, чуть рычащим голосом и тут же сам ответил «Правильно, самообороной, а еще атакой и нападением». Довольно быстро стало ясно, что этот преподаватель многословием не отличался, впрочем, это не отменяло того, что рассказывал он все по делу. А, как оказалось чуть позже, действия и навыки, которым он обучал, говорили лучше любых слов. «Меня зовут Рыклайф Груарр!» Буквально прорычал Огар, и его желтоватые глаза хищно сверкнули, заставив Рой мурашек зародиться у меня под кожей. «И кто скажет мне, почему мои штаны белые?» Чуть в стороне... Раздалось несколько сдавленных смешков, но стоило у огру стрельнуть взглядом в сторону парочки улыбающихся дракаинов, как те мгновенно смолкли. Кто-то, кажется, даже побледнел. Я обратила внимание на того брюнета, что вроде бы был сыном ректора. Он стоял чуть позади и внимательно слушал, даже не думая улыбаться. Невольно я испытала очередной прилив уважения к рейнаришу Шер за то, что уж ему-то удалось воспитать нормального парня, который не хохочет, как конь, над каждой маломальски промелькнувшей шуткой, даже если она очень смешная. «Почему мои штаны белые?» Снова прорычал Огар, и тут не выдержала еще парочка гарпеев, прыснув в кулак. Но рыкла в Груар. Не обратил на их смешки ни малейшего внимания, он как-то хищно улыбнулся и вдруг по очереди поманил пальцем каждого из тех, кто позволил себе улыбнуться. Парней оказалось ровно шестеро, все подтянутые, мускулистые. На рельефных мышцах обнаженных торсов играли блики утреннего солнца, у трех гарпиев на плечах начали проступать короткие блестящие перья, а у одного дракайна чешуя. Ханна картина ахнула, обмахивая себя ладошкой, и закатила глаза к небу. А когда один из гарпиев повернул к ней голову, она и вовсе послала ему воздушный поцелуй. «Если бы я что-то говорила, клянусь, потеряла бы дар речи. Но я молчала, и терять было нечего». У того гарпия, к слову сказать, перья блестели ярче, чем у других, словно он нарочно пытался привлечь к себе внимание. Заметив жест Ханны, он широко заулыбался и даже словно стал выше, поймал в воздухе ее поцелуй и прижал к своим губам, подмигнув моей подруге. И, клянусь, в следующий миг Ханна натурально покраснела, улыбаясь, как захмелевшая от флирта девчонка. У меня не осталось ни одного комментария, который я могла бы отвесить соседке по этому поводу. В этот миг Рик Лайф Коротко и низко бросил. «Нападайте!» И встал в защитную стойку, выставив перед собой две огромных растопыренных лапища, на которых блестели крупные перстни. Шестерка парней переглянулась, не зная, как поступить. «По очереди?» Отрывисто спросил один из дракаинов, который уже давно перестал улыбаться. «Нет!» – оскалился Огр. «Все вместе!» после этого тот самый гарпий позер хмыкнул деловито смахнув несуществующую пыль с перьев и шагнул вперед толкнув локтем друга и бросив короткий веселый взгляд на ханну когда он отвернулся соседка наклонилась к моему уху и с иронией проговорила видала если я не ошибаюсь его взгляд должен был означать моя победа будет для тебя детка Ханна хмыкнула, и я отчетливо услышала в ее голосе насмешку Джерхана. «Ах, я так польщена!» Тихо воскликнула она и снова закатила глаза. Я готова была поспорить, что Ханна вот-вот расхохочется на все поле, но она умело играла свою роль. А дальше началось нечто невероятное. Шестеро парней одновременно напали на огра, который ростом и размерами превышал их почти в полтора раза. Однако мильеры не зря считались гораздо более сильными и выносливыми, в отличие от людей. Более крупный противник не должен был доставить им каких-либо неприятностей, да и не стоило отбрасывать врожденные магические способности их раз. Шестеро взрослых тренированных колдунов, казалось, должны были раскатать несчастного огра по траве. Мастер обороны, несмотря на то, что выглядел очень мощным и сильным, Из-за своих размеров казался также крайне неповоротливым. Он обязан был проиграть в ловкости юрким и увертливым Гарпием и дракаином, ведь, ко всему прочему, и те, и другие были способны летать. Однако стоило парням броситься в схватку с полной уверенностью в собственной победе, как оказалось, что все совсем не так, как кажется. Реклайф Груар был быстрее их всех вместе взятых. Мильеры наносили удары за ударами, сперва и не думая использовать магию против Огра. Ведь, как известно, собственное волшебство этой расы очень низко и заключается лишь в способности кожи отражать заклятие. Похоже, изначально парни хотели, чтобы бой был более-менее честный. Однако, как только оказалось, что ни одному из них не достать преподавателя, начало происходить нечто из ряда вон выходящее – Удары мастера обороны были столь быстрыми и точными, что каждый раз достигали цели, ломая кости и выводя из строя одного академиста за другим. Вот тогда-то дракайны и постарались призвать магию. За их спинами распахнулись огромные красивые крылья, блестящие на солнце черными и коньячными бриллиантами. И Огр тут же прокомментировал. А вот это зря. И все. Прошел, кажется, всего лишь миг, а крылья парней уже были порваны. Над полем изумрудной травы разнеслось несколько громких криков боли, заставивших остальную группу вздрогнуть, а кое-кого и отшатнуться назад. Академисты гематита не ожидали, что первое же занятие у мастера обороны будет настолько травматичным. Чудовищно травматичным. Улыбаться уже не хотелось никому. А нас еще ждало продолжение. Дракайны оказались выведены из боя. По их обнаженным торсам текла кровь, заливая и порванные крылья, и черные шаровары. «Урок первый. Крылья в бою — это как якорь, который утащит вас на дно», — пояснил Рыклаев Граар, отойдя в сторону от поверженных и стонущих на земле противников, и переключился на гарпиев, которые невольно пятились назад, отступая, — У двоих из трех были сломаны носы, у последнего выбито плечо. Один гарпий к тому времени тоже выпустил магические крылья, взмывшие в небо огромными покрытыми перьями облаками, но убрал их в тот же миг, как увидел, что случилось с дракайнами. Впрочем, замешательство гарпиев было недолгим. Неожиданно переглянувшись, парни рассредоточились, решив обойти врага с трех сторон – Тактика была ясна. Хоть один из троицей да должен был достать Огра и нанести сокрушительный удар, который выведет его из схватки. Уголок рта Реклайфа Груара дернулся, словно он хотел улыбнуться. И, клянусь, после этого жеста, если бы на поле боя стояла я, сдалась бы в тот же миг или хотя бы сменила тактику. Но, к моему ужасу и удивлению, казалось, парни ничего не заметили. Я не могла на это смотреть. Уже чувствую, что кого-то сейчас смешают с землей. Рука сама дернулась к глазам на миг, закрыв их ладонью, лишь бы не видеть ошибку, которая вот-вот свершится. Но парни все же напали, как планировали, и ко всему прочему они применили магию. Это против Огра, который от природы сопротивляется магии. Сил моих смотреть на это не было, но и отвернуться я не могла. Инстинкты, которые привил мне брат, несколько лет обучая тактике боя, буквально выли и кричали внутри, не позволяя даже зажмуриться. Мне был интересен каждый шаг нашего мастера обороны. Он оказался идеальным бойцом. Выпустив когти из длинных пальцев, Гарпия одновременно широко расставили руки, направив острия в сторону преподавателя – С тонких блестящих кончиков в сторону Реклайфа полилась магия, подозрительно напоминающая синеватый дымок, словно туман. Очень быстро он накрыл мастера, который будто нарочно не двигался. Все внутри у меня закипело от желания предупредить однокрупников, что это ловушка. Я едва не выкрикнула это вслух, в последний момент зажав себе рот. Ведь Огор явно просто давал парням возможность увидеть, что ему дела нет до их колдовства. Но те не понимали, им казалось, что все идет по плану. Я вспомнила, что читала когда-то в книгах про Гарпиев, как одну из новейших рас Шейсаря. Самой сильной из их способностей был так называемый сонный туман. Они могли погружать в состояние забытья почти любое живое существо. И, видимо, таков был и сейчас их план. Провальный план. Мастер обороны стоял неподвижно, будто и впрямь осоловел от заклятого морока. Но едва гарпии подошли к нему поближе, собираясь добить, как преподаватель напал, и уже через пару ослепительно коротких мгновений все казалось кончено. Все трое академистов лежали на земле и стонали, истекая кровью из разбитых носов, бровей и рассеченных губ. У одного было повреждено бедро, у второго выбито колено, у третьего, кажется, трещина ребра. огор стоял возле них, глядя вниз задумчивым взглядом. «Урок второй. Магией нужно пользоваться с умом», – проговорил Реклаев Груара, а затем посмотрел на нас, всех тех, кто наблюдал за схваткой, затаив дыхание, и добавил. «Урок третий. Не стоит недооценивать врага». Нам нечего было сказать. Никому из нас. Даже Ханна притихла. Стоило признать, мастер обороны обучал жестко, но действенно. Те три правила, которые он озвучил, вряд ли кто-нибудь из нас теперь когда-нибудь забудет. И я уже хотела было расслабиться, ведь этот нелепый и совершенно непродуманный бой наконец закончился. Но Реклайф не дал мне такой возможности. В следующий миг он почему-то посмотрел прямо на меня, заставив вздрогнуть всем телом. И вдруг спросил, приподняв бровь. «Так почему на мне белые штаны? Гематит Шарис?» Я оказалась так ошарашена тем, что он обратился лично ко мне, что на миг даже позабыла о том, что должна ответить, и вместо этого выдохнула. «Откуда вы знаете мое имя?» Огар широко улыбнулся и чуть прищурился. Из-под нижней губы явственно проступили крупные нижние клыки, способные, казалось, одним укусом легко сломать кому-нибудь руку. «Урок пятый». «Знай того, с кем тебе придется иметь дело», – ответил он с легким рычанием. «Учитывая, что на первом курсе гематита всего две девушки и лишь одна из них – человек, трудно догадаться, что Фиана Шарис это именно ты. Много ума не нужно, верно?» Он приподнял густую темную бровь, глядя на меня с уверенностью и какой-то добродушной насмешливостью, которую, казалось, не ожидаешь увидеть в существе, превосходящем тебя размерами почти в два раза. «Вы правы, мастер», — склонила я голову, признавая правоту Огра. «Так почему у меня белые штаны, гематит Шарис? снова спросил он. «Уверен, вы знаете ответ». Я снова вздрогнула, взглянув в его чуть хищные, но очень умные желтые глаза, а затем, на секунду задержав дыхание, от того, что сейчас каждый одногруппник, кажется, смотрел только на меня, негромко ответила. «Потому что вы истинный мастер», — проговорила, замечая, как улыбка на лице Огра становится шире. «И это подтверждает тот факт, что на вашей форме нет ни капли крови». Как только слова оказались произнесены вслух, несколько парней, все еще валяющихся на траве, зашевелились и, застанав, приподняли головы. Их полуобнаженные тела были залиты блестящим багрянцем и местами довольно сильно. Кровотечение из разбитых носов и рассеченных бровей, хоть и было не слишком страшным, но оставалось довольно внушительным. Более опасными были другие, невидимые травмы, вроде переломов но именно залитая алым кожа и испачканные шаровары с золотым шитьем, выглядели пугающе. «Твоя правда, Шиарис!» Рыкнул удовлетворенно Огор и после этого перестал улыбаться. «На мне нет даже чужой крови!» Он поднял крупный палец в воздух и на нем блеснул перстень в виде чьего-то хвоста. «Моего умения хватает на то, чтобы увернуться от брызг!» С этими словами он протянул вперед руки, чуть лениво демонстрируя опасные рельефные кольца, на которых, в отличие от всей его остальной фигуры, были багровые пятна. Похоже, именно этими украшениями он нанес, по крайней мере, несколько серьезных ударов. «Урок шестой!» – рыкнул он, поднимая с земли подготовленную заранее показательно красную тряпку и вытирая кольца. «Использовать любое преимущество против врага!» Пару секунд, и его руки оказались полностью чисты. «Урок седьмой!» Продолжал он, сцепив кисти за спиной, отчего крупные, налитые венами мышцы на его груди снова натянулись. «Знай болевые точки и наноси удар в первую очередь по ним!» Рыклаев подошел к лежащему на земле гарпию и чуть лениво указал пальцем на его разбитое лицо и область КДК, Затем передвинулся к дракайну и ткнул в порванное крыло и слегка разодранную между лопаток чешую. «Это было жестоко!» Вдруг проговорил какой-то парень у меня за спиной. И, повернув голову, я с удивлением обнаружила, что это сын ректора, черноволосый и довольно красивый парень, которого я уже давно заприметила». Сейчас он смотрел на своих товарищей, мрачно сдвинув брови, а затем перевел уверенный и возмущенный взгляд на мастера самообороны. От беспокойства у меня даже сердце ёкнуло. Признаться, несмотря на то, что компания, лежащая сейчас на траве, свой, скажем так, досуг заслужила, их все равно было жаль, а сын ректора, казалось, совсем не боится той же участи». Хотя было совершенно ясно, что рыклайф Груар в одиночку раскатает его под орех. Горло сдавило. Я бросила на парня короткий взгляд и, нервно сдвинув брови, шепнула. «Лучше не стоит!» Но тот только сильнее нахмурился и сжал губы. И на его шее и груди внезапно начала проступать удивительно красивая, мелкая, как росы бриллиантов, сверкающая чешуя. Черно-золотая, словно пыль или пыльца. Она была значительно красивее, чем у тех дракаинов, что лежали на траве, хотя для меня никогда прежде по-хорошему не встречавшие мильеров, и они казались невероятными. Атмосфера стала стремительно накаляться. Тельварис Шеррессел Безупречно правильно произнес своим рычащим голосом сложное имя Огар, а я, наконец, узнала, как зовут сына ректора Рассела. Я думала, что мастер разозлится на выпад парня. Судя по первому выступлению, Огар был скор на расправу, но в ответ на слова Тельвариса тот лишь улыбнулся. «Согласен с тобой, Дракайн!» К моему удивлению ответил Реклайф. Парень едва успел шире открыть глаза от узумления, как мастер добавил. «И так будет каждый урок! Какое вы имеете право наносить травмы академистам!» Сжав кулаки, спросил Тальварис, несмотря на то, что мастер, казалось, уже потерял к нему интерес, неторопливо вышагивая вдоль линии оставшихся в целости парней и нас с Ханной. Рыклаев снова не среагировал на провокацию, продолжая неторопливо двигаться, глядя вдаль и рассказывая. «Чтобы сделать из вас бойцов, придется драться», – коротко рыкнул он. «Чтобы стать лучшими, вам придется бояться». Затем он резко развернулся и, безо всякой улыбки, проговорил. «Только зная, что вам будет больно, только помню, что вы будете выходить с моих уроков с переломанными конечностями, вы будете всеми силами стараться этого избежать. Но каким образом мы сможем этого избежать, если вы заведомо сильнее? Вы – мастер! Мы – всего лишь первокурсники!» Возмутился снова Тельварис. Чешуя на его теле стала ярче. Выражение серого лица Огры на миг стало опасным, а затем он громко повторил то, что уже говорил. «Урок седьмой! Знай болевые точки и наноси удар в первую очередь по ним!» И добавил. «Вы должны наносить упреждающие удары. Каждый раз, если вы успеете нанести удар раньше врага, вы победите!» «Как нам это сделать, если вы быстрее...» Стеснув зубы, продолжал парень, он явно был очень возмущен тактикой обучения мастера. В чем-то я была с ним согласна, но, конечно, смелости спорить с огромным огром у меня бы не хватило. Остальные парни, казалось, поддерживали дракаина, но никому не приходило в голову вставить хоть слово. Становилось страшно подумать о том, чем это все закончится. — Как вам это сделать? — переспросил Реклайф, и из-под его губ снова показались нижние клыки. «Захотите сохранить кости? Найдете способ?» Низкий рычащий смешок разнесся по полю, и трава, казалось, зашелестела от возникшего гула. У меня по спине прокатилась волна морозных мурашек. Теперь мне стало чуть лучше понятно, почему на факультете гематит не было девушек. Какая девчонка в здравом уме пойдет драться с Огром? «Хорошо, что я не совсем в здравом уме», Стоило вспомнить, ради чего я здесь, стоило короткой вспышки из прошлого, застлать взгляд, когда же Ры Гроар Груар начал казаться чуточку меньше. Большой деревянный дом, в котором я прожила все детство. Горящие обугленные поленья, как остров выжженного корабля или пасть огромного монстра с черными зубами и истлевшей глоткой, что когда-то была комнатой. Поломанный шкаф – коренной зуб, съеденный пламенем стол – язык и моя деревянная кукла, от чего-то начавшая гореть изнутри. У нее полностью исчезли волосы и ноги, а желтое пламя горело в животе и в глазах, словно она была Гесайлахом, вышедшим из первородной тьмы и теперь с ненавистью, глядящим на меня. «Впрочем, я не мешаю вам пожаловаться, папеньке гематит Рессел усмехнулся Рэклайф, вырывая меня из дурных воспоминаний и явно ни капли не боясь, что сын ректора сообщит о действиях мастера самообороны главе Академии. «Я не доносчик. Дернул головой Тельварис, несмотря на то, что на его лице было написано крайнее раздражение. «Раз нам положено бить на упреждение, будьте любезны рассказать о болевых точках и слабых местах вашей расы, мастер Груар. А вот это профессиональный подход, мальчик!» Одобрительно рыкнул Огры и, оглядев снова своих академистов, включая лежащих на Земле, начал рассказывать. Во-первых, у Огров, как и почти у любой другой расы, есть несколько болевых точек, совпадающих с человеческими. Все расы Новой Шейсары, кроме горгонов и левиафонов, обладают антропоморфным строением, поэтому вы можете рассчитывать, что некоторая часть болевых точек будет совпадать с «В первую очередь это глаза, нос, уши, паховая область. И неважно, с кем вы деретесь, с женщиной или мужчиной», – мастер бросил короткий взгляд на нас с Ханной. «Эти точки универсальны. Дальше я назову те из них удар, по которым может привести к мгновенному перелому костей соперника или непоправимому ущербу для здоровья». «Запоминайте их и не стесняйтесь бить по ним на наших занятиях. Если вы не научитесь применять навыки в открытом бою, потом учиться будет поздно». «Спарринги между академистами будут?» На этот раз вопрос задала я. Признаться, меня сильно беспокоил тот факт, что кто-то может нанести мне непоправимый ущерб для здоровья. «Я, в общем-то, не трус, конечно, но малость страшновата». «Будут?» – кивнул Огар. «А если мы друг друга переубиваем?» Вдруг поддержала меня Ханна, почти вернув себе голос Джерхана. Но, заметив оплошность, залилась румянцем и кокетливо улыбнулась, добавив. «Я, конечно, не критикую мнение профессионала, — звонко пролепетала она, — но поймите правильно скромную девушку. Хотелось бы доучиться до выпуска!» Огар приподнял бровь и усмехнулся в ответ. «Не стоит беспокоиться. На этот случай, благодаря его светоносному величеству, царю Ториону Золотому Змею, у нас в самоцветах есть источник рубинового огня. И если удар, который вы будете наносить, не принесет с собой мгновенную смерть, то рубиновый огонь исцелит». «А если принесет?» – почти шепотом спросила Ханна, глухо кашлянув в кулак. Огр улыбнулся шире, выдержав паузу, но потом все же ответил. «Таким ударом я вас пока учить не буду», – проговорил наконец он. «Не уверена, что мне стало легче. Итак, приступаем к занятию», – хлопнул в огромные ладоши мастер, призывая всех слушать себя. А затем в ближайшие полчаса рассказывал, какие еще у антропоморфных рас Шейсары есть болевые точки и как удачнее всего по ним ударить. В том числе многое показывал на собственном теле, демонстрируя наглядно, как ударить так, чтобы добраться до противника значительно превосходящего в росте. Когда прошло означенное время, Огар замер и сказал «В конце первого курса один из вас станет лучшим академистом гематита по моему предмету, и он удостоится встречи с его светоносным величеством царем Торианом на праздничном ужине». По полю пролетел восторженный шепот. Ужин с самим царем сулил огромные перспективы, всем, независимо от положения. Даже Ханна удивленно округлила глаза и присвистнула. А уж она была мираемой, значит, по умолчанию принадлежала какой-то богатой и уважаемой семье. А я, добившись встречи с царем, могла рассчитывать на то, что моя жизнь изменится. Я могла добиться того, чтобы мне разрешили вновь инициировать расследование смерти родителей, то самое, которое было остановлено за недостаточностью улик десять лет назад. «Надеюсь, это немного подстегнет ваше желание обучаться у меня», – продолжал с понимающей улыбкой Реклайф и чуть снизит расстройство от перспектив проходить весь следующий год со сломанными костями. Низкий рычащий смешок вырвался из его горла, вызвав у меня колючее пощипывание под кожей. А теперь проверим, на что годны остальные из вас. Хмыкнул Реклайф, заставив на этот раз испытать почти священный ужас. Я-то думала, что занятие близится к концу, и показательных избиений больше не будет. Теперь подходим по трое. Продолжил тем временем Огр. и начнем с самых любопытных: Реселша, Рисы, Нападайте! Кровь заледенела в жилах, и мы втроем, переглянувшись, шагнули вперед. Первые несколько мгновений мне было так страшно, что, казалось, ноги вот-вот прирастут к траве и покроются свежими цветочками. Я понятия не имела, как драться с огром. Никогда в жизни я не вступала в схватку ни с кем, кроме людей. Однако, стоило выйти вперед на несколько шагов и глубоко вздохнуть, как мысли в голове начали проясняться. Сердце все еще гоняло кровь по венам со скоростью штормовых рек, но страх отступил. Так бывало всегда, когда становилось ясно, что сложного боя не избежать. А значит, нужно не бояться, а пытаться найти выход из положения. Разум и тело начинали действовать синхронно похоже, отчаянно пытаясь спасти хозяйку от синяков и увечий. В артериях пульсировало пламя. Время будто замедлилось, и все, что происходило дальше, описывать значительно дольше, чем это происходило в реальности. В этот момент я вдруг осознала, что если наша маленькая команда пойдет по пути дракаинов и гарпиев, нас ждет та же участь, что и их. «Можно нам минуту посовещаться?» Быстро спросила я, замечая краем глаза, что Тельвайрис «Сдвинув брови, принял боевую стойку. Он был готов драться, а сосредоточенное лицо Ханны, словно вот-вот, должно было явить мне новую сторону характера моего соседа». Рыклайф одобрительно рыкнул, глядя на меня. «Я надеялся, что кто-то из вас догадается», — ответил он неожиданно. «Конечно, у вас есть время на то, чтобы договориться об общей тактике». Мы с парнями синхронно выдохнули. Ровно до тех пор, пока мастер не добавил с клыкастой улыбкой. «Минута!» «Хэкшш!» Выдохнула Ханна и быстро подошла ко мне и Тейвайрису, обхватив нас обоих за плечи. Все трое мы невольно приблизились друг к другу и склонили головы. Несмотря на то, что мы были почти совсем незнакомы друг с другом, сейчас я чувствовала себя так, словно парни рядом со мной. Мои старые товарищи. Те, на кого я могу рассчитывать. «Обязана рассчитывать!» И те, с кем могу говорить легко и прямо, без стеснений и осторожности. Странное впечатление, созданное пугающей перспективой выйти с занятия с переломанными ногами и разбитым лицом. «Мы должны сбить его с ног», — проговорила Быстро Ханна, и ее длинные, красиво уложенные волосы, от которых тонко, но сильно пахло цветочными духами, окутали нас, словно облаком. Предлагаю, чтобы ты, как самый смелый и храбрый мужчина среди нас, слабых девушек, взлетел повыше, отвлек на себя внимание мастера, я подойду со спины и постараюсь окружить его огнем, хотя у меня с ним признаться так себе, но что делать, а Фи, ты что вообще умеешь, Фи?» От этого плана Тельварис скривился почти одновременно со мной. «У нас только один шанс его достать», – проговорил Дракайн, не дав мне ответить. «Даже если я поступлю как полный придурок и раскрою крылья так же, как другие до меня, буквально заставляя мастера их разорвать, то нам не даст это никакого преимущества. Мастер Груар почти невосприимчив к простому огню. Его кожа слишком толстая, а значит ты, Джар, ничего не сделаешь. Что может простой человек против Огра? Я вообще не представляю». Тельварис коротко посмотрел на меня, добавив, «Прости, я правда не представляю». А я просто стояла рядом и с громко стучащим сердцем слушала, что они говорят. Я обнимала за плечи обоих парней, ощущая, как горит все внутри от предвкушения боя. Пальцы одной руки касались мелкой рельефной чешуи Дракайна, а другой тонули в длинных волосах Ханны, под которыми на ощупь угадывались мощные мужские плечи, тщательно скрытые женским образом. Это было настолько странно, что даже не с чем сравнить. А еще мне не были обидны слова Дракайна. Я знала, что он, в общем-то, прав. Ни один человек не сможет справиться с Огром. Тем более девушка вроде меня. Тельварис не знал, на что я способна. Никто из нас не знал пределов друг друга. «У вас осталось тридцать секунд!» весело бросил чуть в стороне Рыклаев. «А затем я нападу первый!» По спине прокатилась ледяная волна. Ханна на миг закрыла глаза и задержала дыхание. «Будем нападать с трех сторон, как Гарпи, другого выхода нет», сказал тогда Дракайн. «По возможности я прикрою тебя, Шерис», – добавил он мне. «А Ханне придется принять облик великих змеев». «Ах, бесстыдник!» – звонко бросила моя соседка, постаравшись усмехнуться. Но я видела, как лицо Джархана побледнело. Я не стану показывать свой хвост, и не проси, вся форма порвется, а мне потом иди домой голой». Они едва не стали спорить, а я поняла, что у нас осталось очень мало времени. При этом мы так и не пришли хоть к какому-нибудь мнению. А потом, глубоко вздохнув, я проговорила, быстро перебивая их обоих. «У нас действительно только один шанс достать мастера Груара». Оба взгляда вонзились в меня, как остро заточенные кинжалы. Я должна была сказать что-то дельное. Или молчать. Но молчать больше не было времени. Он не зря рассказывал про болевые точки, произнесла я торопливо, рассеянно глядя на колышущуюся под ногами траву. «У огров очень толстая кожа. Нам нельзя нападать на него ни в линию, ни с трех сторон. Нельзя использовать магию и выпускать крылья. Хвост тоже будет помехой в первую очередь для нас самих, потому что не даст добраться до ловкого и сильного мастера». «Получается, что у нас просто нет никаких вариантов?» — раздраженно дернул щекой Тельварис. «Значит, просто идем и пытаемся его достать. Все?» «Нет!» — воскликнула я. «Пятнадцать секунд!» — провозгласил мастер. «Это значит, что нам нельзя драться!» — рычащим шепотом проговорила я, выхватывая и удерживая взгляд Тельвариса. Оказалось, что у него удивительные черные глаза, очерченные по краю золотым кольцом. «Что же тогда делать? Сдаться?» — ахнула Ханна, показательно зажав себе рот ладонью. «Нет, нам нужно добиться того, чтобы кто-то нанес всего один удар!» — начала торопливо тараторить я, потому что оставалось все меньше времени. «Поэтому запомните, что я сейчас скажу!» Я громко сглотнула под весом двух напряженных взглядов. «Сейчас или никогда!» «Никто из вас не будет драться!» — продолжила я. Старайтесь уворачиваться от каждого его удара и отвлекайте его на себя любым способом. Не деритесь. Любой его удар равносилен перелому. Значит, он не должен нас достать вообще. Ханна, используй огонь, но не для атаки, а для отвлечения. Тельварис, делай что хочешь. Я тоже не знаю, что ты умеешь, но не прикрывай меня, не выпускай крылья. И не позволяй мастеру вывести тебя из боя. А ты? Быстро спросил он. «Пять секунд, а я выберу место для удара и нанесу его!» Ответила быстро. «Ханна, убери волосы, чтобы не мешались!» «И не подумаю!» Хмыкнула девушка, озорно подмигнув мне хитрым взглядом Джархана. «Время кончилось!» Прорычала мастер и мгновенно стало горячо. Мы разбежались в разные стороны, как птицы, которых спугнул огромный медведь. Только в нашем случае это был не медведь, а огар. Все происходило так чудовищно быстро, что я едва успевал уворачиваться. Мастер Груар и впрямь был просто невероятен как он умудрялся передвигаться со скоростью урагана, не укладывалось у меня в голове. Прежде мне казалось, что я быстрая. Сейчас создавалось впечатление, что у меня на спине черепаший панцирь, и самое лучшее, что я могу, это спрятать в него свою голову. Рыклайф подскочил сперва ко мне. Я лишь в последний момент успела заметить пролетающий мимо моего лица огромный кулак размером с дыню, а в следующий миг уже подпрыгивала от подсечки, которая должна была свалить меня с ног. Но когда пятки коснулись земли, как мастер едва не нанес новый меткий хук, который обязательно достиг бы цели, ведь я почти не успевала среагировать. Но, к счастью, именно в этот миг его отвлекла на себя Ханна. Она и впрямь не подумала убрать волосы, и они продолжали красиво обрамлять ее жилистую, мощную мужскую фигуру. В этот миг соседушка Игрива рассмеялась и неожиданно запрыгнула огру на спину, обхватив его за горло. «Ах, мастер, у вас такие мощные плечи!» Воскликнула она, неожиданно попытавшись достать до глаз мастера, использовав один из болевых приемов. Но Реклайф зарычал и уже почти занес руки за спину, чтобы сорвать с себя противника и придушить огромными лапищами. В эту секунду прямо перед ним появился Тельварес, развернулся на одной ноге и, согнув колено, круговым ударом с разворота угодил огру пяткой в подбородок. Это была еще одна болевая точка, и сегодня мастер упоминал, что, несмотря на толстокожесть его расы, подобный удар даже у огров заставляет голову откидываться назад, а мозг испытывать серьезную встряску. Неожиданно начало казаться, что у нас с первых же секунд получилось достать самого мастера. Рыклаев зарычал и на миг потерял равновесие. Ханна тут же спрыгнула с его плеч, а вот Тальварис ободренный первой удачей, остался на месте, явно желая продолжить ближнюю схватку. Ошибка! Ведь Реклайф не даром был мастером и огром! Одного удара в челюсть никогда не хватило бы, чтобы даже немного вывести его из боя. У Дракайна получилось выгадать не больше секунды, которые я, к сожалению, не успела воспользоваться. На следующий миг Огр подпрыгнул так ловко, что никто не сумел сообразить, как это произошло. Секунда, и он уже стоял позади Тельвариса. Еще секунда, и огромный кулак с острыми кольцами на четырех пальцах полетел сзади в голову Дракайна. «Сзади!» – крикнула Ханна совсем уж не женским голосом, но никто, казалось, не заметил. В последний момент Дракайн успел развернуться, чуть наклониться, и удар Огра прошел по его щеке вскользь, рассекая кожу лица. Брызнула первая кровь. Тельварис быстро отскочил на шаг назад, проведя тыльной стороной кисти по ране и с легким изумлением глядя на алый след. Похоже, он прекрасно понял, что не успел он увернуться, и удар прошелся бы до самой кости. Следующий взгляд его был направлен на меня и в черных глазах, очерченных словно солнце в момент затмения, будто бы мелькнуло. «Сделаем, по-твоему?» Возможно, мне показалось. Но хотелось думать, что я не ошиблась. Словно подтверждая мои надежды, Тальварис начал обходить Огра по кругу вместе с Ханной, при этом не пытаясь больше лезть в ближний бой. Я же стояла от мастера на расстоянии трех шагов, словно малодушно боялась вступать в схватку. На самом же деле все было не так. Я вспоминала слова Реклайфа Груара и пыталась понять, какая из названных им болевых точек, во-первых, будет наиболее болезненной, чтобы вывести его из схватки, а во-вторых, наиболее доступной, чтобы я могла добраться до нее в ту следующую секунду, когда у нас троих вновь появится шанс. Если у нас появится шанс... «Ну уже, котятки, если вы будете стоять так далеко, я не смогу переломать вам лапки!» Рыкнулся с мешком огар, раскинув руки и пытаясь направить свое внимание хотя бы на кого-нибудь из нас троих, но никто больше не торопился приближаться. Тогда мастер снова прыгнул, на этот раз на Ханну. Я думала, что ей не удастся скрыться, так быстро двигался наш огромный мастер, и создавалось впечатление, что если соседка хотя бы на мгновение замедлится, то ей конец. Девушка звонко вскрикнула, совсем по-женски, затем подхватила края шароваров, как юбку, и картинно прошмыгнула под рукой мастера. Кто-то за нашими спинами негромко рассмеялся. «Убегать вечно у тебя не получится, гематит Джар. Прорычал Реклайв, и в его голосе казалось промелькнула нотка раздражения. Впрочем, он явно не злился, потому что то и дело продолжал издавать низкие пугающие смешки и изменять траекторию своего движения. Не забывая, что порядочный культист будет не в салочке с тобой играть, а пытаться тебя убить. После прозвучавших слов случилось совсем уже что-то незапланированное. Впрочем, незапланированное – это было для нас с парнями, а вот мастер явно все рассчитал. Ханна отбегала от него по кругу, то и дело встряхивая руками, так что с кончиков пальцев срывались небольшие язычки пламени. Казалось, что эти уловки – лишь детская игра, ведь подобный слабый огонь не способен даже как следует обжечь мастера. Но Ханна, как оказалось, и не планировала этого. Стоило мне приглядеться, как стало ясно, что она целилась исключительно в одежду мастера, и Реклаеву приходилось уворачиваться, чтобы не испортить свои дивно-белые, расшитые узорами шаровары. С каждым разом мастер все сильнее рычал, потому что ему приходилось отвлекаться на мелкие вспышки огня, а не гнаться за противниками. С крупным пламенем было бы проще затушить его или перепрыгнуть, А вот с крошечными язычками, как сосами, совершенно невозможно сладить. Я мысленно аплодировала Джархану. Однако радость моя оказалась недолгой, потому что едва Огру это окончательно надоело, как он, наконец, воплотил в жизнь свою угрозу и применил магию сам, Поскольку с колдовством у Огров довольно сложно, я не могла и предположить, что станет применять в бою наш мастер. Поэтому, когда трава под ногами Ханны вдруг резко выпрямилась, превратившись в гладкую сухую землю, это стало первым сюрпризом. Вторым оказалась обычная яма, образовавшаяся буквально из воздуха. В эту яму и угодил Джирхан, низко выругавшись совсем не по-женски. «Ох...» Простите, мои манеры! Тут же звонко добавил он, словно превращаясь в академистку хохотушку, стараясь подняться. Но, ну, похоже, у него была вывихнута нога. В следующую секунду, пока Рыклаев нырял в огромную яму к Ханне, явно рассчитывая просто раздавить ее всей массой своего тела, с другой стороны, от него туда же бросился. Дельварес. Он заслонил с собой девушку, и очередной удар окольцованного кулака Огра угодил ему в грудную клетку. Следом Реклайф упал коленями на Дракайна сверху, пригвоздив того к земле и явно сломав ему пару ребер. Дракайн низко застонал и искривился под хруст собственных костей. Зато Ханне почти удалось выбраться из ямы. «А я...» За пару секунд до случившегося поняла, что прямо сейчас происходит тот самый момент, которого нам пришлось так долго ждать, и его упустить нельзя. В голове разом промелькнули все болевые точки, которые были мне известны ранее и о которых упоминал мастер. Но выбрать я обязана была всего одно, потому что после первого удара Огр опомнится и мне будет не сдобровать». Я бросила короткий взгляд на Ханну, подавая ей сигнал. И в тот самый момент, когда Реклайф падал сверху на Тельвариса, соседка одновременно выпустила с кончиков пальцев не менее двух десятков жалящих оранжевых огоньков. Она еще не успела до конца выбраться из ямы, хотя уже была почти на свободе. Магия заставила ее замедлиться, и дальше все происходило совсем уж стремительно. Под треск ребер Цельвариса штаны Реклайфа начали слегка дымиться, прожженные огнем. А сам Огар схватил Ханну за ногу и потащил на себя. Соседка вскрикнула, упав на спину и повалившись обратно в яму. А «Я быстро подскочила к мастеру со спины». Не буду говорить, что Реклайф меня не заметил. Он все видел и прекрасно контролировал перемещение всех троих своих соперников. Не стоит думать о того, что он не успел перехватить и заблокировать мой удар. Нет. Едва я оказалась у него за спиной, пытаясь провернуть свою атаку, как мастер уже наполовину от нее увернулся. Однако все же доля секунды у меня была... В тот самый миг, когда он поднял руку, чтобы сбить меня с ног мощным кулаком-дубинкой, я стала действовать быстрее. Мне нужна была такая скорость, которой я пользовалась очень нередко, но которую тренировать приходилось очень часто. Подобным образом можно было рассечь кинжалом стрекозу в полете или поймать подброшенную монету кончиками двух чернильных перьев. А я всего лишь изогнулась в воздухе так, чтобы проскользнуть под летящие в ударе рукой мастера. И уже падая огру на колени, поверх лежащих рядочком Тельвариса и Джерхана, я с силой ткнула указательным пальцем в крохотный участок под кожисто-жировой тканью огра. Это была точка окаменения в самом основании подмышки. Очень сложное для проникновения место, потому что сильный удар кулаком или ребром ладони Огр способен был выдержать, несмотря на мощный последующий за этим болевой синдром. Но в сегодняшней лекции Реклайф Груар не упоминал того, что если проникнуть сквозь мышечную складку глубже, буквально пронзив узел магических сплетений внутри тела, то за этим последует немедленная реакция окаменения. Это было практически единственное слабое место огров в их огромном теле, способном выдержать чуть ли не любое воздействие. Я знала о нем исключительно потому, что углубленно читала о расах Шейсары задолго до поступления. И пусть прежде я никогда не видела Ограф, все равно уже знала о них весьма много, благодаря редким книгам, которые доставал для меня Брэд. Впрочем, я понятия не имела, получится ли у меня правильно достать до точки и применить необходимую силу, чтобы активировать ее. Но мне казалось, что это единственный шанс – Победить, Использовал лишь один единственный попавший в цель – удар. В конечном счете, едва лишь мой короткий и острый тычок достиг цели, а я, оказалась лежащей на своих товарищах, в Груар низко и хрипло, зарычал. Он был так близко к нам троим, буквально нависал над нами своим огромным телом что мы могли в деталях рассмотреть, как вдруг потемнело его серое лицо, скривившееся, словно случилось нечто очень неприятное, а затем резко стало твердеть его кожа. В воздухе послышался легкий хруст, словно кто-то шел в подбитых металлом сапогах по раскаленному песку, а затем в Груар превратился в камень. «Да быть этого не может!» выдохнул сын ректора совсем рядом с моим ухом, Я тут же попыталась приподняться, чтобы позволить ему вылезти из-под меня и мастера, но боюсь, что это было не так просто, как хотелось бы. Вес огромной каменной глыбы Огра был просто чудовищный. «Он что, того? Навсегда?» Как-то особенно звонко воскликнула Ханна с другой стороны от меня. «Ты прикончила преподавателя? Знаешь, Фи, что-то мне подсказывает, что на ужин к царю тебя за это не пригласят». Она у меня кровь заледенела в жилах. Я вглядывалась в огро и не могла поверить, что он действительно превратился в камень. Но совсем. Помню, в той главе, где перечислялись слабые места этой расы, совершенно не упоминалось, что делать дальше, после того, как Огор будет обездвижен и превратится в камень. И я вдруг впервые подумала, что, возможно, именно потому мастер нам сегодня эту точку и не назвал, потому что удар по ней мог его прикончить. У меня на глазах навернулись слезы. «Я убила мастера!» – всхлипнула я. «А он был такой хороший!» Наверное, в следующий момент я бы разрыдалась, обняв огромную каменную глыбу за шею и вымаливая у нее прощение. Я ведь не собиралась никого убивать, да и вообще любая мысль о том, чтобы причинить кому-то подобный ужасный вред, вызывала во мне ужас и протест. И сейчас я испытывала настолько глубокое сожаление, что лишь в последний момент заметила, что каменная глыба-то ожила И вдруг резко треснула, с громким рыком, схватив нас всех троих и закинула себе на плечо. Теперь уже наши возмущенные крики разнеслись по полю душераздирающими воплями. «Что уж, я удивлен!» Пробасил рык Лайф, с которого в траву сыпались песок и серая земля. Он поднимался на ноги, удерживая нас на своем плече, как три брыкающихся мешка с камнями. «Вот только пользоваться возникшим преимуществом нужно было сразу, а теперь уже поздно, котики. Вы убиты!» С этими словами он сделал несколько шагов к остальной группе академистов и просто скинул нас с высоты своего роста на землю. «Мы упали друг на друга, и, кажется, я слышала чей-то новый хруст костей». На этот раз тихо застонала Ханна. И как вышло, что я умудрилась отделаться легкими ушибами, снова оказавшись сверху. Не иначе как провидение помогло. Потому что в последний момент падения я каким-то неведомым образом перевернулась в воздухе и приземлилась на согнутые ноги и ладони. «Ловко», — проговорила Ханна, бросив на меня короткий удивленный взгляд, но почти сразу отвернулась, пытаясь опустить вниз задравшийся топ и нащупать одно из собственных ребер. Где-то там у нее на теле наливался крупный синяк. «Кто сказал тебе о точке окаменения?» Тем временем спросил Рик Лайф, вонзив в меня жесткий взгляд своих желтых глаз. Из-под его нижней губы опасно выступили клыки. Я громко сглотнула, чувствуя, что меня вот-вот начнут ругать. Язык прилип к небу. Все-таки держать ответ перед существом, которое выглядело как мастер-груар и было выше как минимум на две головы, то еще удовольствие. Но я постаралась взять себя в руки, хотя это оказалось проблематично, учитывая, что вина перед Огром все еще меня мучила. «Простите, я не хотела», — проговорила я негромко. Горло как-то неприятно пересохло. «Дело в том, что с самого детства меня учили тщательно оценивать соперника перед тем, как вступать в бой. Вы рассказали и показали нам сегодня множество болевых точек, которые могли бы помочь нам в сражении с вами. Однако ни одна из них не могла гарантированно вывести вас из схватки. А я изучала и другие способы борьбы с расами Шейсары». Мастер Груар смотрел на меня очень странно напряженно и как-то цепко внимательно. Однако, как ни странно, в его желтых глазах, казалось, не плескалось ни капли раздражения. Было трудно понять, что же скрывается за янтарным блеском его радужек. Но, похоже, это была вовсе не злость. Но тогда что? Я ужасно боялась, что за своевольный поступок меня исключат. Например, если я нарушила какое-то очередное правило самоцветов – «Мне действительно пришлось прочесть очень много книг перед поступлением в единственную и самую уважаемую межрасовую академию Шейсары. Однако я понятия не имела о внутреннем уставе этого учебного заведения, потому что его мне изучить так и не довелось. Значит, ты тренировала способы быстро убивать? Правильно я тебя понимаю?» Приподнял густестую бровь мастер. Вокруг стало как-то подозрительно тихо. Но краем глаза я видела только лица тех, кто стоял ко мне ближе всего – Ханны и Тельвариса. И если соседка смотрела на меня с веселым интересом, то Дракайн склонил голову и изучал как диковинного зверя в открытую. Я поежилась. «Я всего лишь штудировала теорию перед поступлением в самоцветы», – ответила, прикусив губу. На самом деле это, конечно, была не совсем правда. Синдар лично учил меня драться, периодически примеряя на себя образы то Гарпия, то Дракайна, то Василиска, а заодно рассказывая, как быстрее добиться того, чтобы представители этих рас потеряли возможность сражаться. Конечно, с настоящими мильерами я так никогда и не вступала в схватку, так что применить на практике опыт не могла. «Ты тренировала способы убивать». Повторил тогда же и я не услышала в его словах вопроса. Тишина, казалось, стала еще более звенящей. «Ну все, теперь точно исключат». Я сжала губы, вонзив слишком сильно отросшие ногти в ладони. «Тогда я поздравляю тебя, гематит шарис. Вдруг проговорил Огар, подскочив ко мне так быстро, что я успела только испуганно крякнуть. Он силой хлопнул меня по плечам, едва не раздробив кости безо всякого боя, а потом громко рассмеялся. «Но хоть кто-то из вас, малыши, может за себя постоять, всем брать пример с этой тощей человеческой девчонки. По крайней мере, у нее хватило мозгов не драться с противником, который многократно превосходит вас всех по силам и способностям». На этих словах он повернулся к остальным академистам и зарычал так громко, что кто-то даже отшатнулся. Урок восьмой. Никогда не вступать в заранее проигранную схватку. Если вы не хотите героически погибнуть, то таких схваток нужно избегать любым способом. А для того, чтобы понять, какой бой будет для вас заранее проигранным, мы возвращаемся к уроку номер пять. Знай того... «С кем тебе придется иметь дело?» На этот раз мастер Груар рычал так, что невольно становилось страшно от одного его низкого пронзительного до дрожи тембра. Вот теперь он и впрямь выглядел раздраженным. Кстати говоря, его штаны уже не были белыми, ведь в некоторых местах на них остались черные пятна прожженной ткани. Но я сильно сомневалась, что кто-то отважится ему об этом сказать. К тому же крови на них так и не появилось ни капли. «А теперь следующая тройка!» – резко бросил мастер в самом конце своей рубленной клокочущей речи, махнул рукой к себе и отошел на несколько шагов в сторону поля, где трава еще не была примята или испорчена магией. «Но как же?» – глухо спросил какой-то гарпий. «Что не так, малыш?» – хмыкнул с легкой насмешкой мастер, сцепив за спиной огромные руки. «Урок номер восемь. Никогда не вступать в заранее проигранную схватку!» Четко повторил парень, приглаживая тонкую прядь, выбившуюся из плотного короткого хвоста. Он держался неплохо, но я заметила, что кончики его пальцев в какой-то момент дрогнули. «Пахнет страхом!» Тихо шепнула Ханна, и ее ноздри едва заметно колыхнулись. «Его можно понять!» Мрачно проговорил с другой от меня стороны Тельварис, который так и не поднялся с земли, продолжая сидеть и держаться за ребра. В этот момент все трое мы переглянулись. Ханна удивленно склонила голову на бок, а дракайн даже слегка сдвинул брови. Огр тем временем широко осклабился, демонстрируя мощные клыки, и пробасил. А «Это правило будет действовать для вас только за пределами моего занятия. Отныне и следующие три года вы регулярно будете вступать в схватки, победить в которых вам не светит». «Но...» Но В этот момент он на миг посерьезнел и, подняв вверх толстый, как дубинка, палец, добавил «Вы будете пытаться». А затем следующей тройке академистов все же пришлось выйти вперед. «Остальные смотрят за боем и ищут ошибки своих товарищей», – прокомментировал Огар, когда парни начали обходить его по кругу. «Начали!» Так прошел следующий час, после которого мастер самообороны, наконец, отпустил нас всех по своим делам. «А как же лазарет?» – спросил один из дракаинов, у которого была разбита бровь, и кровь залила весь левый глаз. «Вы что-то там говорили насчет рубинового огня, царя Ториана?» Огр снова ухмыльнулся и силой хлопнул парня по спине, от чего тот едва не закашлялся воздухом. «А это, малыши, для тех, кто старался. Сегодня пропуск в святилище заслужила только гематит Шарис. С этими словами Огар достал из кармана маленькую монетку. На вид это был обычный медный контей, да и то обшарпанный со всех сторон и кем-то покусанный. В углу образовался резкий скол к центру монеты. Я бы такую даже из земли не подняла. «Это что?» Спросила я, стараясь игнорировать завистливые взгляды переломанных парней. На мне-то не было даже ни одного кровоподтека. Стыдно. А что делать? Кажется, за сегодняшний день уже все поняли, что спорить с мастером – гиблая затея, поэтому никто и не думал возмущаться. Это пропуск. Не потеряй. Подмигнул мне вдруг Огр. Действует всего один раз гематит Шиарис, имей в виду. Я невольно вновь посмотрела на монетку, потерев ее между пальцами, а затем перевернула, пытаясь разглядеть давно стершийся оттиск. И тут случилось нечто невероятное. Едва я перевернула кругляшок другой стороной, как у меня, на ладони, оказалась совсем другая монета. Теперь это был полновесный золотой аспид с профилем царя. И более того, в самый центр монеты был инкрустирован крупный ограненный рубин, сверкающий сотней граней. Все, кто видел это волшебство, глядя мне через плечо, разом ахнули. Но стоило мне вновь перевернуть монету, как она опять стала обшарпанным, поломанным концем. «Свободная!» – прорычал Огар и хлопнул в ладоши. И по этому сигналу все академисты в миг зашевелились, торопясь расползтись по своим норам. Даже те, кто, казалось, не могли стоять еще минуту назад, торопливо уносили ноги. «А как же раненые? Им кто-нибудь поможет?» Удивленно выдохнула я, когда Ханна схватила меня под руку и потащила прочь. «У нас есть обычный лазарет, фея, не паникуй!» – проговорила она. «А нам бы лучше поскорее убраться с глаз мастера!» пока ему не пришло в голову, что занятие не закончено, и у него есть еще парочка приемов, которым можно нас обучить в первый же день. «Дельная мысль», – раздался у нас за спиной голос Тальвариса. Я быстро обернулась, замечая, как прихрамывает парень, держась за живот. Мелкие обсидианово-золотые чешуйки на его плечах никуда не исчезли, а только стали ярче. Я невольно залюбовалась игрой солнечного света на черных гранях, как сбоку Ханна шепнула мне на ухо. «Понравился, да? Скажи, красавчик! Я бы сама, честное слово, если бы не ты...» Мое ответное шипение было таким громким, что даже Тельварис поднял голову. Ханна громко рассмеялась, задрав голову. Ее мощная грудная клетка ходила ходуном, и на миг даже стало заметно, что в узком женском топе вместо груди колышутся аккуратные подкладки телесного цвета. «Держи себя в руках, подружка!» бросила я, ухмыльнувшись в ответ, а затем добавила тише. «А то от смеха грудь из одежды выпрыгнет!» Ханна тут же успокоилась, коротко взглянув на свой топ и аккуратно поправив его посадку. Но Джархана этим явно было не смутить. «Тельварис, возьми монетку. Тебе было бы неплохо вылечиться». Протянула я руку дракаину, который к этому времени уже поравнялся с нами. Парень взглянул на мою раскрытую ладонь с поломанным кругляшком и покачал головой. «Не стоит же, Арис. Снова назвал он меня по фамилии. «Это твой приз, не мой». К тому же у дракаинов регенерация как у земляных червей. Он усмехнулся, и я заметила, что он и впрямь выглядит уже гораздо лучше, чем буквально полчаса назад. Даже огромный сине-красный кровопотек на животе стало в два раза меньше. В этот момент Ханна хитро ухмыльнулась: как у червей? То есть, если дракаина разрубить пополам, появится два дракаина. Ты два поморщился. Я тоже. Но это была довольно жестокая шутка. Мужская, но, кажется, Тель не обратил внимания. Я надеюсь, это никому из нас не доведется узнать, Джар. Иллашинас, если Рубин заблестит. Неожиданно склонила голову Ханна, коснувшись кончиками пальцев лба. Я на секунду замедлилась, услышав незнакомое слово. Примечание: Иллашинас на змеином языке, если рубин заблестит, дословно. «Если богине хайят будет угодно». Конец примечания. «Это что значит?» Приподняла я бровь, пытаясь повторить в голове звуки, напоминающие шипение. А дальше произошло нечто, что заставило меня споткнуться и едва не упасть. На змеином это означает примерно «Если на то будет воля богини Ильхайят». Раздался за спиной знакомый бархатистый голос с низкими рычащими нотками. И под кожей словно завибрировал рой раскаленных пчел. Я не поворачивала головы, но уже знала, кому принадлежит этот голос. Я узнала бы его из тысяч. Коротко посмотрев на Джерхана, стоящего напротив, я почти сразу поймала его чрезмерно веселый взгляд. Он даже подмигнул мне, а его губы в последний миг перед тем, как я развернулась, прошептали. «Ну что ж ты так покраснела, Фи?» А потом я встретилась взглядом с мастером Астарианом. «Вы все еще здесь?» Почти сразу же спросил Илья Смирай, еле заметно сдвинув брови. Багровые алые глаза, переливающиеся золотыми искрами, потемнели, глядя только на меня. А у меня сердце упало куда-то глубоко-глубоко, закатилось, как солнце, за горизонт в ночь, окрашенную бурей. «А где я должна быть?» еле слышно выдохнула, чувствуя, как мир стремительно сужается до нас двоих. В этот момент я уже не видела ничего вокруг. В голове пульсировала лишь одна единственная мысль. Я провалила вчерашнее испытание. Но это и не мудрено, учитывая, что я потеряла сознание, так и не закончив задание, которое дал мастер. И, возможно, он предполагал, что после этого я сама покину Академию» кончики пальцев похолодели, когда я сжала их, продолжая глядеть на смирая и пытаясь найти что-то в его темных, почти кровавых глазах. Я предполагал, неважно. Сжал челюсти Астариан, нахмурившись, а у меня в груди так сильно сжалось, что стало почти больно. Не только от того, что все усилия были напрасны, и я все-таки вылечу из самоцветов, Гораздо больнее было от того, что выгонит меня сам мастер ядов. Однако в следующую секунду я едва не забыла, как дышать, потому что внезапно Илья Смирай шагнул ко мне так быстро, что у меня с трудом получилось это заметить. И вот его ладонь уже обхватила мой подбородок, заставив задрать голову назад, а горящие глаза расширились, скользя по моим губам. Воздух застрял в горле, ударил пульсом в уши, заглушая все прочие звуки, когда я разглядывала его черные волосы, в которых словно запуталось солнце, играя бликами на ограненных бусинах, когда я, краснея будто девчонка, боялась взглянуть в его лицо и встретиться со взглядом, пылающим каким-то иррациональным огнем. А затем его большой палец осторожно коснулся уголка моих губ, заставив меня вздрогнуть, как от удара молнией. Позвоночник прошила, раскаленная стрела. Но это что?» Выдохнул он, дотронувшись до нижней губы, и я невольно поморщилась. Оказывается, на ней набухла приличная ссадина. В какой-то момент в пылу схватки я не заметила удар. К счастью, он оказался недостаточно сильным, чтобы принести серьезное увечье а легкую царапину я просто не заметила. На короткую долю секунды я закрыла глаза и перестала дышать, чувствуя себя так, словно падаю и никак не могу достичь дна. От прикосновения лье меня била мелкая дрожь, тело бросало в жар, но гораздо хуже было то щемящее ощущение трепета, сжимающееся где-то под желудком, порхающее, как стая бабочек, пугающее, как полет в бездну. А когда я открыла глаза, с ужасом поняла, что вообще-то на поле мы не одни. Совсем даже не одни. и Судя по всему, что-то такое осознал и Астариан. Не знаю, что он вообще пытался показать тем, что делал секунду назад, однако он вдруг отпустил меня, оглянувшись по сторонам и нахмурившись еще сильнее. Слева и справа от меня на мастера ядов слегка удивленно смотрели Ханна и Тальварис. Впрочем, если соседка откровенно пялилась на багрового змея, склонив голову на бок, то Дракайн попытался отвернуться и всем своим видом показать, что ему ни капельки не интересно, что тут у нас творится. «Свободная гематита!» Резко бросил змеи, и, обойдя меня, словно черный ураган, с развивающейся за спиной мантии, двинулся к рыклайфу Груару. «Это что сейчас было?» Негромко спросил Тельварис, наконец подняв голову и с легким налетом непонимания во взгляде, посмотрев на нас с Ханной. Соседка в ответ хитро усмехнулась, а я покраснела с головы до ног, уже представляя, что на это скажет Джерхан. Но он по-девчачьи звонко хохотнул и покачал головой. «Кто знает, что там в голове у этих Мираев, да?» Раздался насмешливый ответ. «И вообще, учитывая, что с поля уже ушли все, кроме нас, у меня смутное ощущение, что если мы не поторопимся, то это будет большой ошибкой». «Какого хекша тут произошло?» Раздался метрах в двадцати от нас приглушенный рычащий голос мастера ядов. «Астариан?» Удивленно громыхающим басом проговорил Огар. «Ты слышал мой вопрос?» Почти ревкнул Лье, мирай пока мы пытались двигаться в противоположную от преподавателей сторону, но, признаться, двигались все медленнее. С каждым шагом мои ноги словно прирастали к земле. Это из-за чего он так разозлился, я не понял. Совсем остановился Тельварис, пытаясь убрать в косу растрепавшиеся темные волосы. Его синяки неожиданно совершенно исчезли, и на коже остались лишь легкие розоватые пятна. Красивая алмазная чешуя тоже стала пропадать, словно в ней больше не было надобности. Впрочем, на Ракайной я сейчас обращала меньше всего внимания. «Пойдемте, пойдемте отсюда поскорее!» поторопила Насханна, обнимая парня за плечо и стараясь снова заставить его идти вперед. «Вот только теперь и он не очень-то хотел уходить!» Там на поле раздавалось все больше шума, словно преподаватели, если не ругались, то слишком уж горячо спорили о чем-то. А когда все втроем мы развернулись, чтобы взглянуть, что все-таки происходит, случилось нечто совсем уж странное. «Как насчет показательной тренировки, мастер Риж?» Громогласно ухмыльнулся Огар, уперев руки в бока и свысока глядя на немаленькую фигуру мастера ядов. «Как раз покажешь мне, что я делаю неправильно, да?» – хохотнул он, явно предполагая, что Астариан, будучи уважаемым проректором Академии, да еще и почти в полтора раза ниже его ростом, откажется. Но в следующую секунду Астариан коснулся краев своей мантии и неожиданно просто скинул ее на землю, оказавшись в одних черных штанах с золотой строчкой. Обнаженная грудная клетка блестела в солнечном свете шелком смуглой кожи, переливаясь на изгибах мышц, на кубиках пресса и мощных напряженных венах. «Неплохая мысль, мастер Груар», — негромко ответил Илье Смирай, а в следующий миг хлопнул в ладоши, широко разведя локти в стороны. Когда он снова распахнул руки, очертя им невидимый круг, прямо из-под земли взревело ядовито-желтое пламя, обозначая небольшой пятачок земли, внутри которого двум мастерам, судя по всему, предстояло драться. И это был очень небольшой пятачок. А в следующий миг штаны Смирая треснули, превратившись в лоскуты, и Астариан больше не был ниже Реклаев Груара, потому что перед Огром возвышался, покачиваясь на огромном багрово-золотом хвосте «Великий змей». Стоя за границей пышущего жаром огня, мы с двумя парнями негласно решили, что на тренировочном поле нам придется немного задержаться. Никто из нас не мог отвести взгляда от того, что творилось за пламенной чертой, начерченной Астерианом Ришем. Я не знала, кто в этом странном стихийно вспыхнувшем бою должен был оказаться сильнее. Мне было страшно, но я не могла отвести взгляда от огня». Мастер Груар явно не боялся Астариана, несмотря на то, какая слава ходила об Агровом змее. Видимо, Огар и впрямь был настолько силен и уверен в своих силах, что даже убийца Казиса всей Сары совершенно не пугал мощного, как скала, Мильера. Но и Астериан. Ни капли не тушевался перед огромным огром. Багровый хвост, переливающийся на солнце кипящим золотом, раскинулся вокруг Мирая красивыми кольцами, от которых все внутри у меня сжималось и вздрагивало. Я не могла подавить инстинктивный страх перед змеями, но не могла и оторваться от удивительного зрелища. Красота и мощь Лье мирая были поистине удивительны. Несмотря на невероятные размеры, его хвост двигался с огромной скоростью, и как только схватка началась, я уже не была столь уверена в победе Огра, как это было сперва. Мастер Груар больше не казался ни крупнее, ни внушительнее. «За какой тьмой? Им понадобилось драться!» — негромко проговорил Тельварес, точно так же не в силах отвести взгляд от происходящего. В его темных глазах отражались отблески, горящего рядом колдовского пламени, а сам он, кажется, забывая дышать, следил за каждым движением мастеров. Я, конечно, не жалуюсь, хмыкнул он тихо. За такое зрелище приплачивать надо, но я хотел бы понять, с какой такой радости? Шшш! Зашипела на него Ханна, махнув рукой. Не отвлекай! Ты видел, как он его хвостом видел? «Ах, ты ж светлая мать!» Все втроем мы разом дернулись назад, когда в один момент огромные кулаки Огра по очереди вонзились сперва в скулу мастера Астариана, а затем чуть ниже грудной клетки в солнечное сплетение. Все внутри у меня словно оборвалось. Но отшатнулись мы не из-за боли, которую должен был испытать мастер ядов, и которую словно бы испытала я сама, а от того, что через мгновение после удара огонь вокруг сражающихся мастеров вспыхнул трижды выше, чем был. Кожа великого змея стала казаться еще темнее, а медный загар получил болезненно-красный оттенок. И неспроста... Даже нам, стоящим на расстоянии десятка метров, казалось было столь же горячо, как на сковородке из солнечного диска. «Жарко, ас! прорычал мастер Груар, на миг отступив на шаг назад, почти к самой кромке пламени, ведь Астариан создал кольцо очень узким, буквально несколько метров в диаметре. Драться, не пересекая ее, должно быть невероятно сложно. «Жарко, но недостаточно!» А, Я все никак не могла понять, для чего Астариан вообще зажег этот огонь, и вот теперь увидела. На толстой серой коже огра начали обильно проступать капли пота. Влага градом катилась по его лицу, а сам он, как ни странно, начал двигаться медленнее. И почти сразу же, после его двух крайне болезненных ударов, попавших в цель, он тут же снова ринулся в атаку, почти не давая Астариану паузы. Но Илья Смирай двигался словно ураган, удар солнечное сплетение должен был вывести его из боя на несколько секунд, но этого не произошло. На скуле багрового змея наливался синяк, однако казалось, что он еще сильнее, увеличил скорость, и теперь его фигура мелькала в отсветах пламени, как черно-красный смерч, и все злее слышалось рычание мастера самообороны». В какой-то момент громадный хвост обхватил огра и повалил на землю, заблокировав ему возможность двигать руками. Я инстинктивно шагнула вперед, едва не хлопнув в ладоши от радости и лишь в последний момент сумев остановить себя. Для меня уже не существовало ничего вокруг. «Давай еще немного». Прошептала я невольно, стиснув кулаки и не обращая внимания, насколько жар опаляет кожу, не обращая внимания, что мои спутники уже остались позади. Не в силах терпеть этот огонь, во рту пересохло. Передо мной, словно призрак, мелькал образ багрового змея. То появляясь, то исчезая из пламени, взлетали облаком его черные волосы, в которых сверкали драгоценные бусины. Белым металлическим блеском то и дело мерцали гладкие рельефные мышцы, от вида которых внутри меня, казалось, все переворачивается. Я боялась, что Астариан проиграет. Была в ужасе от одной мысли, что ему будет больно. И нестерпимо хотела смотреть на него, испытывая почти иссушающее желание прикоснуться. В какой момент остановился бой, кажется, не понял никто. Просто в один миг оба мастера остановились. Буквально секунду назад они еще катались по земле, при этом Огор рычал так громко, что мог оглушить даже самого себя, едва дыша от жара. А Астариан казался с ног до головы и сполосован мелкими царапинами, из которых шла кровь. Но вот пламя потухло, оба мастера встали друг напротив друга и церемонно поклонились. Затем мастер ядов резко развернулся на своем огромном хвосте и пополз прочь. И только золото солнца светилось на его ничем не поврежденной багровой чешуе, в отличие от загорелой кожи со следами ссадин. Когда он промелькнул мимо нас черной, как ночь, тучей со сжатыми челюстями и сдвинутыми бровями, парни отшатнулись, молча пропуская его вперед. А я, кажется, забыла, как дышать, заметив, что в правой руке Астариан держит неизвестно откуда взявшийся меч, словно созданный из пламени. Вот только стоило мне его заметить, как огненный клинок на глазах и стоял, буквально всасываясь в руку великого змея. В тот же миг на траве исчезли и остатки колдовского круга, пыжущего языками пламени еще секунду назад. «Что встали?» – прорычал Огор, взглянув сперва на нас, затем на свои белые шаровары, которые уже давно потеряли первоначальный цвет. Сейчас они были не только прожжены во множестве мест, но уже частично запачканы кровью. «Насмотрелись, котятки?» – продолжал он явно недовольным тоном. Впору было испугаться, что мастер Груар станет мстить, ведь мы только что наблюдали за тем, как он таки запачкал свои белые штаны, которыми так гордился. «Повторить подобный бой у вас все равно не получится, так что губу не раскатываем!» Хмыкнул Огор, многозначительно похлопав себя по штанам, и неожиданно усмехнулся совсем не зло. «Впрочем, может, кто-то хочет попробовать?» И когда мы втроем вежливо и отрицательно закивали, старательно пятясь, мастер громко расхохотался, махнув на нас рукой, и сам ушел прочь. «Пойдем, Фи, больно насыщенный сегодня день», проговорила Ханна, пытаясь взять меня под руку. Но я неожиданно для себя самой вывернулась и, глядя в противоположную мастеру Груару в сторону, выдохнула. «Вы идите, я догоню». «Потом». Ханна проследила за моим взглядом с удивленно приподнятой бровью, но ничего не ответила. А там, куда я смотрела, в густой растительности академического сада, исчезала мощная фигура багрового змея Шейсара.